Честь пятая. Биологические изменения в природе и происхождение человека. Начнем с того, что тело человека физического не произошло от обезьяны в процессе бессистемных изменений мифической эволюции, а целенаправленно выработано вышестоящей цивилизацией для жизни в земных условиях информационная энергетическая составляющая нашего человеческого существа, как уже не раз упомянуто мной ранее, является инопланетной формацией, которая сформирована не на Земле, а на созвездии Орион. От этого мы называем себя Орийцы или Арии. Но на сегодняшний момент это не так уж и важно. Ведь для того, чтобы любому человеку быть человеком разумным, Ему совсем не обязательно знать, из какого созвездия прилетело сюда его вечное информационно-энергетическое существо. Для этого нужно действительно быть разумным, культурным и всегда жить в ладу со своей совестью. Проявленная совесть в простом человеке – это подтверждение его прямой информационной связи с космосом. Генетика – И весь клеточный набор тела человека выработаны под планетарные условия Земли. И только это физиологическое тело, если оно по каким-то причинам неуправляемо разумом, действительно можно отнести к разряду животных. Полноправным человеком наше тело делает проявленный в нас разум, а точнее способность мыслить и анализировать. В физическом теле человека постоянно должна присутствовать в рабочем виде совесть, ответственность за свои мысли и поступки и способность считывать информацию из информационно-энергетического поля. Прежде всего, от самого себя вечного информационно-энергетического существа. Это есть главнейшие качества человека разумного. У животных для этого просто нет химико-биологических оснований в глубинах их головного мозга. Они не могут нести ответственность за свои поступки и самостоятельно сообразовывать микрохимические соединения, химические формулы, соответствующие строго определенным, взаимосвязанным и поэтому логичным мыслям. Это может производить только головной мозг человека разумного, Но только мозг, натренированный в этом качестве с раннего детства, не заполненный блокирующими догматическими установками и не связанный идолнесущей религиозной энергетикой, базирующейся на информационных полях инстинктов для животных. Согласно космической модели мира, сегодняшние животные раньше были людьми. Раскрывая суть происходящих на планете явлений, Обычно используют словесные понятия, принятые и закрепленные за конкретными явлениями на Земле. Но при этом очень важно определиться, что же мы имеем в виду, говоря то или иное слово. Зачастую представители нашей цивилизации путают значения слов. Например, эволюция понимается сегодня как постепенные изменения, обязательно улучшающие, Биологические виды живых существ. Латинское слово эволюцион, в буквальном смысле разворачивание, развитие в природе и обществе. Непрерывное, постепенное, количественное и качественное изменение. Рядом с этим понятием в словарях дается слово революция, и их составители утверждают, что эволюция подготавливает революцию и создает для нее почву, А революция увенчивает эволюцию и способствует дальнейшему развитию, открывая качественно новые возможности эволюции. Латинская революцион переворот. Революция резкий скачкообразный переход от одного качественного состояния к другому. То есть революция есть просто разрушение, несозвучно эволюции от «инволюцион» – «свертывание». Что же все-таки реально существует в природе? Эволюция как медленные, но улучшающие изменения? Революция как резкий скачкообразный переход, необходимый и продиктованный предыдущими условиями, дающий новые возможности эволюции? Или на поверхности планеты реально существует только инволюция как изменения – сокращающие многообразие, упрощающие видовые формы и минимизирующие живые существа. В своих рассуждениях мы будем придерживаться строгой логики и сопоставлять с ее помощью прошлые утверждения ученых с действительно возможными вариантами проявления чего-либо в земной планетарной реальности. Разделяющую теорию происхождения человека от обезьяны эволюционисты продолжают настаивать на том, что эволюция существует и что ее ход направляют только законы земной физики. Нужно признать, что и сами законы физики уже давно нуждаются в очень серьезных корректировках и дополнениях, так как они не способны объяснить очень многие и важные явления планетарной природы. По мнению эволюционистов, признание существования надматериальных планетарных условий и их доминирующего влияния на весь материальный мир на научно. На самом деле, по концепции космической модели мира, антинаучными являются предлагаемые эволюционистами объяснения. Не существует доказательств и до сих пор еще никому не удалось создать модель хотя бы приблизительно конструирующую стадии поступательной эволюции организмов. Сформулируем такую простую, но очень важную взаимосвязь: все, что не логично, не взаимосвязано и не имеет реальных подтверждений в жизни, антинаучно и не имеет права на роль даже части мировоззрения человека и тем более ученого. Физические тела, как известно, являются сложными молекулярными механизмами, и если эти тела появились, по мнению эволюционистов, в результате последовательных изменений других сложных тел молекулярных механизмов, то это обязывает их представить модели, демонстрирующие, каким образом происходили эти изменения. Без подобных моделей теория эволюции остается туманной идеей, находящейся в вне сферы подлинной науки. Если никаких внятных доказательств нет, то эволюционистам следует признать, что они пока не знают и не понимают, как же все-таки возникли существующие типы живых существ, названные видами. Это необходимо, чтобы действительно научными методами определить, каким же образом все существующее сегодня многообразие живых организмов организуется и чем оно управляется в совместном проживании на поверхности нашей планеты. Зачем и по каким законам живут все существующие природные животные и какими непреложными законами должны руководствоваться разумные люди. Независимо от личных научных познаний, всем должно быть понятно, что люди просто не имеют никакого права опускаться до уровня животных и жить по звериным принципам, по которым, не задумываясь, постоянно терзая друг друга, вынуждены существовать дикие животные. До сих пор не существует ни одной эволюционной модели, позволяющей делать более-менее точные предсказания, в каком же направлении произойдут изменения и, возможны ли, они в принципе. Более того, эволюционисты даже не знают, Что же им хотелось бы предсказать? Представления о мире у студентов и их взгляды на происходящие факты формируют заученные теории и утверждения, а должно быть наоборот. Только чистые факты реальности и неискаженные объяснения могут и должны формировать мировоззрение у молодого поколения и обогащать этим земную науку. Итак, Наличие сходных органов тела у представителей разных видов наводит на мысль об их общем происхождении. Но планетарные законы природы говорят, что рационально и разумно использовать одинаковые по принципу строительные блоки, живые клетки и принципы их деления при создании разнообразных и даже совершенно не похожих друг на друга уникальных физических форм. Например, При создании новой модели самолета авиаконструкторы всегда используют узлы и агрегаты, уже спроектированные и много раз проверенные в работе. Это рационально. Почему же планетарные законы природы должны быть менее рациональны? Теоретически естественный отбор имеет мало общего с целенаправленными усилиями селекционеров, скрещивая различные особи, селекционеры ставят перед собой. Конкретные задачи – получить более крупное яблоко, больше надое молока и так далее. В случае же с естественным отбором такая целенаправленность просто отсутствует. Разве можно получить какие-нибудь положительные результаты при всяком отсутствии целенаправленности? Что же дает эволюционистам основание считать, будто естественный отбор должен приводить биологические существа к более развитым и многообразным видам. Логичнее было бы предположить, что при отсутствии управляемой целенаправленности размножения в естественных условиях, если вызовет изменения, то будут они лишь минимизирующие сами виды и, значит, приводящие к упрощению их телесной организации и появлению более экономических структур в их живой материи. Заявления эволюционистов основаны только на уже свершившихся фактах. Но, несмотря на это, никто из них даже не пытается предоставить какой-либо прогноз на ближайшее будущее. Например, почему у слона такие большие уши? Каков будет следующий этап эволюции слонов? И что будет с их ушами? На это специалисты по эволюции только разводят руками. Как показывают археологические данные и результаты раскопок, не так давно на нашей планете жило более 14 видов слонов. Сегодня их только два – индийский и африканский. Куда же подевались остальные 12? Ведь по законам эволюции их количество должно было увеличиться, а не уменьшиться. Предполагается и даже утверждается, что естественный отбор закрепляет свойства, способствующие выживанию. Но могут ли эволюционисты определить, что именно благоприятствует и будет благоприятствовать выживанию в ближайшем будущем, если никто из них не знает, в какую сторону изменяются сами внешние условия проживания этих видов? Каким образом и в какой части животного нужно произвести изменения, чтобы они проявились в потомстве и не привели к последующей особи к вымиранию. Уже давно есть накопленный опыт селекции, который, напротив, свидетельствует о том, что гибридизация, если и может приносить какие-то изменения в видовых особях, то весьма незначительные. Возможности селекции далеко не безграничны, а этот факт вообще ставит под вопрос корректность существования теории эволюции поскольку возможность видов изменяться даже под воздействием целенаправленных и долгосрочных усилий специалистов имеет весьма ограниченные пределы. Исходя из практических данных об ограниченных пределах изменчивости видов, а по-другому о постоянстве видов, получить новые жизнеспособные виды материальными способами принципиально невозможно. Забегая вперед, Ответим на вопрос, а возможно ли вообще с точки зрения космической модели мира получение новых видов на Земле нематериальными, но управляемыми разумом человека способами? Да, возможно. Называются такие способы энергоинформационными, то есть имеющими управление информационной структуры над телом объекта. Пример информационное поле инстинктов для животных. Гибридизация же чем-то напоминает резину, которая может растягиваться только до каких-то пределов, а затем рвется или возвращается в свое исходное положение. Например, в XIX веке в Австралию были завезены домашние кролики. Некоторые из них убежали от своих новых хозяев и стали плодиться на воле. Живя в благоприятном климате и естественной природы, очень скоро кроличьи потомки – полностью утратили все привитые ранее им качества и вернулись в свое дикое изначальное состояние. Австралийский континент из-за своей удаленности от остальных земных континентов и малой заселенности человеком ее много интересных примеров возврата домашних животных в их первоначальное дикое состояние. Так получилось и с собаками, никогда тоже дикими, а затем прирученными человеком. При их переселении в Австралию и размножении в естественных условиях собаки тоже утрачивали свойства, присущие одомашненным, и приобретали первоначальные дикие. Ярый сторонник теории эволюции профессор Майер из Гарварда столкнулся с подобными проявлениями при проведении экспериментов с мушками. Он пытался увеличить или уменьшить число ворсинок на их теле. Со среднестатистических 36 ему удалось увеличить число до 56. Но затем мушки стали вымирать. Тогда он вывел мушек с пониженным числом ворсинок, доведя его до 25. Однако после того, как Майер позволил своей популяции мушек вернуться к беспорядочному, Естественному скрещиванию среднее число арсенок на их теле вернулось к среднестатистическим 36, как говорит сам Майер. Эти результаты раскрывают основную антиэволюционную характеристику биологических видов. Когда изменения переходят определенные пределы, особи данного вида либо становятся бесплодными и вымирают, либо возвращаются в свое исходное состояние. Французский зоолог Грассе в книге Эволюция живых организмов отмечает, несмотря на интенсивное давление, осуществляемое искусственным отбором, при котором устраняются все особи, не соответствующие критериям отбора, за целые тысячелетия селекционных работ не возникло ни одного вида. За 10 тысяч лет мутаций, скрещиваний и умышленной селекции, Наследственный материал собак перетасовывался бесчисленное количество раз. Однако это не привело к утрате ими химического и цитологического клеточного единства вида. То же самое наблюдается у всех домашних животных. Быков одомашнены около 40 тысяч лет назад, кур – 4 000, овец – 6 тысяч лет и так далее. Иными словами, Путем скрещивания можно изменить формы живых существ, но невозможно генерировать в организмах принципиально новые сложные и устойчивые структуры. И если подобные изменения не происходят даже в результате целенаправленных усилий человека, то почему люди допускают возможность таких глубоких изменений в ходе слепых природных материальных процессов? Сам Дарвин признавал, что его теория не дает Удовлетворительного объяснения механизма возникновения сложных биологических структур. Он писал: Предположение о том, что глаз со всеми его филигранными механизмами регулировки фокуса хрусталика, настройки на яркость света и коррекции сферических и хроматических операций возник в результате естественного отбора, может показаться, будем прямо смотреть в глаза, в высшей степени абсурдным. Утверждения. Подлинная наука требует детальных объяснений, как формируется каждая промежуточная ступень. Чтобы яснее представить задачу, можно сравнить Дарвиновский подход с утверждениями о том, что с помощью последовательных модификаций диапроектора можно переделать в современный цветной телевизор. Тот, кто объявляет это возможным, должен быть готов доказать это с помощью чертежей и действующих моделей. Для доказательства существования эволюции сложных биологических структур живых организмов не было сделано ничего подобного. Не имея возможности более подробно и правильно объяснить одновременное существование многообразных видов и форм жизни на Земле, человечество временно согласилось на предложенную версию существующей, якобы, эволюции видов. Всем телесным хочется думать, что мир все же имеет тенденцию улучшать себя стихийными случайностями и оставлять живых только лучших. Ну вот простой пример. Тупой и грубый индивид живет и действует своим телом преимущественно безрассудным инстинктом и может просто уничтожить стеснительного интеллигента, считающегося умным и подкованным. Исходя из логики объяснений, в нашей планетарной реальности на самом деле проявляется и существует в действительности лишь инволюция, то есть сворачивание, сокращение и минимизация биологических видов. Революция в социальном смысле только один из вариантов проявления инволюции, ускоряющей ее. В природе нет такого явления, как естественный отбор, положительным и развивающим биологические виды смысле, а есть самоистребление и уничтожение слабых более сильными особями, без всякого разбора и отбора. Кого хищники поймают первым, того они и съедают. Поэтому Приписывать разумность процессу зверского взаимопожирания, по крайней мере, неэтично. К тому же это антисоциально, травмирует психику, особенно детей, и разрушает здоровую мыслеформу о справедливости окружающего мира и великодушии. Мир, неупорядоченный разумом, жесток и безрассуден, опасен и лишен внятного смысла. Принцип взаимоистребления может быть только в дикой природе, там, где нет проявленного разума человека. В человеческом сообществе всеми процессами должен руководить только принцип культуры, глубоких познаний и социальной справедливости. Если эти основополагающие принципы перестают соблюдаться живущими, то данное сообщество по принципу своих внутренних взаимоотношений быстро переходит в соответствующий биологический ряд, независимо от уже достигнутого им уровня техногенности, и неизбежно самоуничтожается, как раковая опухоль внутри цивилизации. Попробуйте снабдить обезьян стрелковым вооружением с неистекаемым боекомплектом и оружием массового уничтожения. Сможет ли их что-нибудь удержать? от их самоуничтожения, при завоевывании новых банановых лесов? Нет. Такой же уровень психики у религиозных, националистических и материалистических фанатиков, которые во имя своих идолов могут пойти на любые преступления. Руководитель безумцев – телесная логика, тело, помноженное на его инстинкты. Никакая традиция не сможет ни оправдать, ни искупить личное преступление любого человека. И это неправда, что обстоятельства заставляют всех, хоть и временно, быть плохими. У каждого всегда есть выбор и возможность остаться честным человеком с чистой совестью или превратиться в существо, управляемое прихотью своего или чужого тела, и часто меняющимся внешними обстоятельствами. Кто чего желает и в данный момент может, тем и становится. Кто остается самим собой, а кто идет в услужение кондицивилизации и впоследствии трансформируется и совсем исчезает с лица планеты. И весь неразумный животный мир полностью подчинен планетарным информационно-энергетическим полям инстинктов. Это для них и является разумом. Планетарное информационное поле инстинктов, окутывающее всю планету многослойная приземная оболочка, в которой в импульсном энергоинформационном закодированном виде заключена информация с набором всех стандартных команд для их исполнения животными. В этой информации находятся все ограничивающие конкретный вид характеристики – внешняя и внутренняя биологическая конструкция и другие жизненно важные данные для будущих физических сущностей. Любая неразумная тварь, не умеющая мыслить и анализировать, нуждается в наборе жизненных советов, как ей поступать в тех или иных стандартных для физического тела ситуациях. Каждый вид биологических существ подключен своим мозгом только к своему видовому информационному сектору. Поэтому чужую информацию из биологического эфира животные не воспринимают. Головной мозг животных работает на разных частотах. Каждый вид имеет свою частоту. Приземные информационные энергетические поля для животных – это первооснова возникновения развития, проживания и изменение любого вида биологических существ. Наземными материальными способами, как и взаимодействием между собой, животные если и могут менять себя, то только упрощаясь и сокращаясь в численности. Бесконтрольное увеличение численности животных особей в любой стихии, воздушной, Наземный и водный – один из способов быстрого исчезновения данного вида. Потеря информационной связи с энергетическим полем инстинктов для любого животного означает его неминуемую гибель. Точно так же и утрата реального разума для человека означает его неминуемую и скорую смерть. Обманутый индивид может с упоением убивать сам себя, думая, что он спасается. Стоящие над животными инстинктами информационные поля разума воспринимаются нашим мозгом, когда мы вдруг обнаруживаем у себя в голове в виде мыслей. Кто-то это делает неосознанно во сне. Пример Менделеева, увидевшего таблицу химических элементов. А кто-то целенаправленно старается развернуть для себя интересующую его тему в состоянии, Бодрствования. Мы можем усиливать появившиеся в нашей голове мысли своей волей и тем самым даем жизнь информационно-энергетическим субстанциям. Так мы, живущие люди, можем делать материально ощутимыми информационные сигналы, которые поймал из внешнего эфира наш мозг. Затем мы трансформируем информационные поля воспринятые нашим мозгом под наше, лично каждого, телесное желание. Далее уже созданное, ранее только воспринятое нами, информационное поле с набором понравившихся нам идей, излученное нашим мозгом в окружающий эфир, будет владеть не только нами, но и находящимися рядом с нами людьми, ведь мы любим делиться своими мыслями, и стараемся убеждать друг друга в своей правоте. А вот этот плотный набор информационной энергетики будет руководить нашими же групповыми и индивидуальными действиями и вести каждого к его уже ставшей личной цели. Так людским сообществом на сознательном уровне может формироваться информационное поле идей, а затем сформированное живыми людьми, оно и будет управлять жизнью цивилизации, даже если и не будет принято на законодательных уровнях. Это один из основных планетарных законов организации живой материи любой биологической сложности на поверхностях планет в любой галактике. Также через информационную энергетику может управляться и регулироваться жизнь животных и растений во всех стихиях Земли. Естественный отбор как явление, если и существует, то только в головах у тех, кто этому поверил. Но работать в реальности эта теория не может, так как само по себе неуправляемо или случайно ничего на этой планете не делалось и не делается. Для осуществления в реальности нужны не только информационные посылы, но и устойчивые энергетические обоснования. На все нужна проявленная и управляемая воля разума. Именно поэтому всем живущим, кто имеет свой разум, необходимо объединиться в единое государственное образование и освободиться от влияния на себя элементарных Биологических существ, не понимающих, что они своей неуправляемостью со стороны разума могут покалечить не только свои личные жизни, но и жизни окружающих. Без сознательной единости разрушится все.